Глава восьмая. Просыпаясь немного раньше обычного. Собираю рюкзак. Для чего я это делаю, не знаю. Но каждый день упаковываю свои немногие пожитки и чего-то жду. Побега? Так я вроде не пленница. Только если чуть-чуть. Я вообще не могу предположить. Я вообще не могу предположить, как будут разворачиваться сегодняшние события. Но без рации, которая связывает меня с полковником, я за пределы базы не выйду. А что, если я не вернусь? Или что-то пойдет не так? Появление тумана сделало из меня неврастеричку. За окном уже слышен звук техники, которая, кажется, работает и днем, и ночью. Волк поскуливает. И я, даже не умывшись, заплетаю косу и выхожу за дверь. Несмотря на право, здороваюсь. Доброе утро, Нео. В ответ тишина. Оборачиваюсь и вижу улыбающегося Ренли. Ему невозможно не улыбнуться в ответ. «Не люблю, когда меня путают с другими мужчинами». «Не ожидала тебя тут увидеть». Ренли отлепляется от стены и, закатив глаза, говорит. «У Нео семейные дела». «Не думала, что у него есть семья. Нео постоянно торчит со мной». «Поверь, его девушка тоже не в восторге. Куда собралась?» «На улицу. Волку нужно побегать. Сделать свои волчьи дела». Ренли кивает, беру на руки шерстяного друга, и мы медленно спускаемся. Я уже настолько привыкла к Нео, что не знаю, о чем говорит с Ренли. Но этого и не требуется. Парень сам не прочь потрепать языком. Уму непостижимо. У нас на базе Волк. Как его зовут? Так и зовут. Волк. У тебя интересная фантазия. Хочешь сказать, она отсутствует? Я этого не говорил. С улыбкой отвечает Ренли. «И правда, я уже устала думать, как подступиться к Закари, что мне сделать, чтобы как минимум привлечь его внимание и как максимум заставить явиться к полковнику. Воображение и фантазия не мой конек, да и что я могу предпринять прямо сейчас. Я нахожусь под постоянным присмотром, и у меня даже нет возможности поговорить с местными жителями. Я честно пыталась разговорить Нео, Но со мной быстрее волк заговорит, чем мой охранник. — И что привело тебя в наше царство? — спрашивает Ренли. Я возвращаюсь из своих мыслей. — Я спасалась от полковника. — Удивлен, что тебе это удалось. — Не удалось. — Почему? — спрашиваю я, выходя из церковных дверей. Отпускай волчонка, и он тут же бежит прочь. — Она очень интересная женщина. Мне удалось видеть ее всего трижды и, надеюсь, четвертого раза не предвидится. «Она настолько тебя напугала?» Ренли Корщит оскорбленное лицо и, приложив руку к сердцу, говорит. «А вот оскорблять не стоит. Она одна из немногих женщин, которых я желаю обходить за много-много километров. Знаешь, природа не придумала ничего хуже, чем ледяная глыба в женском обличии. «А туман?» «Даже он меня так не печалит». Улыбаясь словам Ренли. В каждой его фразе сквозит ловелас. Теперь мне понятно, почему Закари и Нео его так называют. Тогда ты должен понимать, почему я тут оказалась. Отвечаю я на поставленный ранее вопрос, и улыбка тут же сходит с лица. Сюда она не сунется. Можешь не переживать. Бросаю на Ренли косой взгляд. Может он в чем-то проболтается? Я вообще не могу понять причины, почему Катарина Келлер... И ее старший сын не могут поговорить без всех этих танцев, что заставляет их находиться на расстоянии. Кажется, об этом знают все, кроме меня. Почему не сунется? Она не очень ладит со своим старшим сыном. Точнее, он с ней не ладит. Почему? Ренли криво улыбается и бросает на меня подозрительный взгляд. Так я и знал, говорит он, и моя душа несется к пяткам. Ты о чем? Ты хочешь через меня больше узнать о Заке? Мое сердце безжалостно растоптано. Не говори глупостей. А если серьезно, то я не вправе говорить об этом. Это только его боль. Это только его боль. Слова, которые засели у меня в голове и никак не хотят исчезать. Что за боль? Как я понял из рассказа Зака, ты встречаешься с Зейном. «Неожиданный поворот разговора. Вроде того». «Только не говори таких слов Зейну. Парень будет страдать». «Ренли смотрит на меня так, словно я только что переехала котенка. Из него бы вышел отличный актер. Ты не знаешь, о чем говоришь». «О нет, я знаю все, что касается женщин. Абсолютно все». «Тут я бы поспорила». «Кроме имени той, из-за которой оказался в тюрьме?» «Туше». «Прогулка длится недолго. До слуха периодически доносятся выстрелы. Как ранее мне объяснял Нео, это убивает зараженных, которые идут на звук работающей техники. Медленно, идя рука об руку с Ренли, веду непринужденный разговор, который постоянно возвращается к женщинам. Неужели у тебя не было серьезных отношений?» Спрашиваю я, садясь на ближайшую к церкви лавочку. «Почему же?» — отвечает он и, задумавшись, признается. «Была та, с которой я бы их хотел, но это невозможно». «А чего так?» «Скажем, она под запретом. Под строгим запретом». «Не думала, что тебя может что-то остановить. На мгновение глаза Ренли сверкают, а на губах вырисовывается совершенно иная улыбка». Она смогла меня остановить. «Она жива?» – осторожно спрашиваю я. «Безусловно». «Она живет на базе?» «Нет, она слишком далеко отсюда, это к лучшему». «Почему?» – Ренли задумывается, и с его лица слетают все маски. «Я не склонен отказывать искушению, и вроде как у нее появился какой-то кавалер, чтоб его...» Уверена, что ты лучше его. Хм, нет. Для нее я худший вариант. После возвращения в комнату, продолжаю свои обычные никчемные дела. Привожу себя в порядок. Умываюсь, застилаю кровать и жду. Жду, когда за мной придут и скажут покинуть территорию. Верчу в руке нож Руби. Я не видела Уилла с того дня, как попала на базу, но Нео говорит, что он в порядке. Стук в дверь и голос Рейнли за преградой. — Пора. — Встаю, закидываю рюкзак со своими пожитками на спину и иду к двери. Волк следует за мной. Надеюсь, мне не скажут оставить его, иначе он будет выйти до потери голоса, и кто-нибудь его пристрелит. Эта кроха стал для меня своего рода спасением из бездной жалости к себе и скорби по матери. Забота о нем отнимает время, которое я могла бы позволить себе. На слезы и жалость. За дверью меня ждет только Ренли. Выходим на улицу, и я вижу по меньшей мере 30 человек в черном. Ни на ком нет респираторов. Взгляд тут же цепляется за Закари Келлера. Он стоит перед ровными шеренгами военных. Его руки за спиной, а взгляд цепко осматривает каждого мужчину. Заметив меня, он начинает ходить вдоль военных и говорит. «Сегодня у нас максимально простая задача» преодолеть часть города, встретиться с доносчиком, на обратном пути пополнить припасы, медикаментов и захватить одного зараженного. Остальные инструкции на месте. Вперед! Он разворачивается и уходит за церковь. Все следуют за ним. Иду в самом конце рядом с Ренли. Его словно подменили. Никаких шуток и улыбок. Мужчина собран, и кажется, даже его лицо преобразилось, из заносчивого сердцееда в холодного воина. Захватить зараженного? Спрашиваю я у Ренли. Так точно. Если повезет, то двух. Дальше не спрашиваю, скорее всего это для доктора Лейзенберга из психбольницы. Он тут отлично обустроился. За церковью находится парк, за его пределами уже возведена высокая бетонная стена, венец которой – колючая проволока в три ряда. Входим в парк, и один из военных открывает что-то вроде подвала. Спускаясь вслед за всеми, реле светит фонариком. И я могу рассмотреть широкий коридор. Очень широкий. Тут три машины проедут и не коснутся друг друга. Идем в полнейшей тишине, которая нарушает топот десятков ног и шумное дыхание волка. Упираемся в стену. Посреди нее красуется огромная металлическая дверь, Я видела подобное только лишь в фильмах про банки. Большой круг в центре оканчивается ручкой. Закари крутит ее трижды, и дверь открывается. До меня доносятся голоса. И я еще теснее жмусь к Ренли. Волк чувствует мою нервозность и пыхтит. «Не бойся, это не офиты своего рода фанатики. Они тут с самого начала тумана», — говорит Рэнли. Его слова не успокаивают меня. Впереди пляшет свет, и я чувствую запах гарри. Где мы вообще? Идем к машинам, которые спрятаны в гараже у последней станции метро. Интересная информация. Продолжаем идти вперед, и голоса становятся громче. Из-за эха невозможно разобрать слов. А эти фанатики, они... Фанатики, они и в Африке фанатики. Фанатики, они и в Африке фанатики. С появлением тумана люди разделились на три группы – зараженные, незараженные и те, кто верит, что туман – это кара Господня. Неофиты, я такого слова раньше даже не слышала, но не нужно разбираться в словах, чтобы знать – любые фанатичные направления опасны. Что они делают? В основном молятся и пытаются затащить свои ряды как можно больше людей, преимущественно женщин с детьми. У них получается? Безусловно. Лучше верить во что-то, чем потерять веру во все. Возможно, Ренли прав. Как только мы подходим ближе к верующим, тем тише они становятся. Свет у них благодаря кострищу, который уже практически затух, но он дает рассмотреть мне увиденное. Много людей в простором прямоугольном помещении, все одеты в странные одежды, головы их спрятаны в капюшоны, Если присмотреться, то можно понять – одеяния сшиты из детских вещей. Это одновременно выглядит нелепо и ужасающе. Прошло не слишком много времени с прихода тумана. Они могли и раздобыть себе одеяния, но решили сшить. Это явно что-то дозначит. Взгляд цепляется за пожилого мужчину, только у него на голове нет балахона. Он стоит у самого костра и греет руки. Наблюдаю, как старик кивает за кори а потом бегло осматривает толпу. Его глаза находят меня, и он хмурит брови, потом смотрит на волка и снова на меня. «Он смотрит», — говорю я Ренли. «Они ищут женщин». «Проходим дальше, и я спрашиваю. Для чего?» «Для того, что нужно всем, для рождения ребенка». Они верят, что только избранное дитя, рожденное в рассвет тумана, сможет усмирить Бога. И тот пошлет всем нам прощения. Полнейшая дичь. Из-за этого на них такая странная одежда. Кто их знает? Они мало что рассказывают непосвященным. Если хочешь узнать подробности, придется припнуть к ним. Нет уж, обойдусь. От одного их вида становится жутко. Я тоже так думаю. Проходим еще какое-то расстояние. Сложно судить, как долго мы идем. Ведь тут все одинаковое. Сворачиваем то направо, то налево. Поняв, что окончательно сбилось с пути, я прекращаю следить за дорогой. Останавливаемся перед еще одной дверью с большим замком. И только тут замечаю, что Закари не просто крутит колесо. Он еще и набирает какой-то код на приборной панели без цифр. Дверь открывается, и мы оказываемся в гараже. Нео включает свет, и я тут же морщусь от его яркости. Волк жмется к ногам. И я присаживаюсь возле него. «Не волнуйся», — говорю ему я. «Все будет хорошо». Это уже говорю для себя. Закари раздает команды, и все рассаживаются по машинам, которых тут по меньшей мере около сорока. Вдоль стен с двух сторон расставлены мотоциклы разных марок. Не оборачиваясь ко мне, Закари приказывает. «Пес назад, ты вперед!» Подхожу к черному внедорожнику. Его окна видоизменены. Везде, даже на переднем стекле, имеются металлические решетки. Они приварены прямо изнутри. Открываю заднюю дверь, сажу волка на пол и закидываю туда рюкзак. Сама размещаюсь спереди, когда келлер уже сидит за рулем. Больше в нашей машине никого нет. Это волк. Говорю я, поправляя оплошность закари Нечего моего хищного друга называть псом. Он лишь бросает на меня непонятливый взгляд и говорит наушник. «Роб, открывай!» Перед нами поднимается стена, и машину выруливает на поверхность. Проехав всего пару десятков метров по склону, мы преодолеваем подъем и въезжаем в облако тумана. Мне не нужна гарнитура, пытаюсь завязать разговор с Кари. Впервые с поездки к президенту мы остались наедине. «Нет». «Как же я могла позабыть про популярное слово?» «Что я буду делать?» «Ничего». «Как мы доедем до места встречи?» «На машине». Разговор не задался. Половину пути мы едем молча, подмечая, что дорогу расчистили, но даже не пытаясь спросить, кто это сделал. Закари отдает четкие приказы и уверенно ведет машину, а я не знаю, куда себя деть. Лучше бы я села назад вместе с волчонком. «Так ты и не ответила на мой вопрос», — говорит Закари. медленно поворачиваясь к нему. Ты ничего не спрашивал. Пару мгновений тишины. Почему ты здесь, на моей базе? О, нет. Я, конечно, хочу разговора с ним и его внимания, но не столь хочу, сколь мне это необходимо. Но только не эта тема. Я ведь сказала, что хочу выжить. Ответила еще тогда. Тогда ты солгала. Я жду правды. Проклятие. Закари выкручивает руль, И машина выезжает на загородную дорогу. Меня так и подмывает сказать ему правду. Но я боюсь ошибиться. До ужаса боюсь его реакции и того, что последует после признания. А поэтому говорю. Твоя мать убила мою маму и хочет сделать это со мной. Она хотела... Ложь. Если бы моя мать хотела убить тебя, ты бы уже была мертва. Машина съезжает с дороги, останавливается. И Закари поворачивается ко мне. «Ложь меня не устраивает», — жестко говорит он. «Почему ты решил, что я лгу?» «Голубые глаза прожигают во мне дыры». «Я знаю полковника. Если она что-то хочет, то получает. И поверь мне, никакой малолетки не удастся одурачить ее. Ты стояла перед ней, и она могла выстрелить дважды, убив тебя, и твою мать в один день. Либо ты сделала что-то такое, что она желает получить от тебя и дает видимость мнимой победы». Либо ты врешь. Я говорю правду. Редко, но говорю. Допустим. А твоя сестра? Что она? Ты оставила ее там. Это не разговор. Это допрос. Я не могла забрать ее. Могла. Зейн помог бы тебе вывести ее с базы. Но ты этого не сделала. Либо ты хреновая сестра, либо она в заложниках у полковника. О семейных узах не тебе говорить. Кривая улыбка мгновенно преобразует лицо брата Зейна. Закари выходит из машины, и я протяжно выдыхаю. Выбираюсь следом, оставив волка внутри. Легкий порыв ветра приводит меня в чувство. Я должна сказать ему. Закари знает, что я лгу пропалую, и это не может длиться вечно. Пока он мне не доверяет, мне не заманить его на базу. «Почему все так сложно?» И тут мне приходит в голову мысль, от которой я уже не в состоянии отмахиваться. Закари сказал, что Зейн способен вывести мою сестру с базы номер восемь. Почему я об этом даже не подумала? Потому что он не обязан мне помогать. Я попрошу его об этом и расскажу правду о том, что хочет от меня его мать. Расскажу только ему, больше никому. Звук мотоцикла приближается с противоположной стороны. Одиноковая фигура появляется из тумана и останавливается. Только сейчас я замечаю, что все люди Закари рассредоточились кругом, а не наготове, как и оружие, которое направлено в противоположную сторону от нас. Зейн слезает с мотоцикла и снимает шлем. Смотрю на него и ловлю себя на том, что хочу подойти к нему и объять. зная, что это проектовано лишь моим одиночеством, но не сдерживаю себя и исполняю свои желания. Обнимаю, и он сжимает меня в ответ. Дыхание перехватывает, и я крепко стискиваю пальцы на его черной куртке. «Как ты?» – спрашивает он меня. «Нормально». Произношу я ему в грудь, хотя это не так. Зейн приподнимает мое лицо за подбородок и смотрится в глаза. «Подожди минуту». С неохотой расцепляю руки, и он отходит к брату. На лице Закари написано «Скука». Зейн достает из кармана белый запечатанный пакет и передает его Закари. Тот забирает посылку и бросает на меня короткий взгляд. «У тебя пять минут». Слышу, как волк воет, точнее пытается выть, но у него это слабо получается. Подвожу Зейна ближе к машине. Завидев меня через окно, волк замолкает. «Это что, волк?» «Да, как там сестра?» «Все в порядке». «А Лари «Цел». «Протяжно выдыхаю и прикрываю глаза. Они в порядке». «Открываю глаза и внимательно смотрю на Зейна». «Я должна тебе кое-что рассказать. И прошу не говорить об этом никому». Взгляд Зейна становится подозрительным, а я внутренне сжимаюсь. «Слушаю», — говорит он, и я чувствую в его голосе льдинки. Они обжигают пуще его прежней холодности». Беру его за руку и шепотом начинаю говорить, пока не передумала. Я солгала тебе. В тот день, когда моя мама погибла, именно полковник отправила меня к тебе. Зачем? Осматриваясь по сторонам, мы слишком далеко от всех и никто не услышит. Перевожу взгляд на Зейна. Она хотела, чтобы ты помог мне попасть на базу твоего брата. Зейн прикрывает глаза и отрицательно качает головой. Стараясь проговорить все быстро и максимально тихо. Я не могу больше вынашивать это в себе, мне нужна помощь. Сейчас она нужна мне, как никогда раньше. Полковник сказала, что если я кому-то расскажу, то она убьет Лексу и ее ребенка, и всех, кто мне дорог. — Тогда зачем ты говоришь это мне сейчас? Я ведь выполнил то, что тебе было от меня нужно. — Он злится. — Помоги мне. Зейн, прости меня и помоги. Молю я. Голос за кори звучит издалека, но я все равно вздрагиваю. Алекс, одна минута. Зэйн, продолжаю я просить парня, пожалуйста, помоги, вытащи лексу из. Зейн начинает смеяться, и я каменею. Мне одну-то девушку не удается оттуда вытащить, а ты просишь о второй. Что полковник хотел от тебя? «О какой девушке он говорит? Нет времени расспрашивать его об этом. Чтобы я убедила Закари приехать на базу номер восемь. По лицу Зайна снова невозможно ничего прочесть. Он закрывается от меня, и я не могу его винить». «Он никогда этого не сделает. Ты уже проиграла». «Последние слова сродни выстрелу в висок. Я знаю, но не могу позволить себе проиграть. Может сказать правду Закари?» И тогда... Зейн хватает меня за руку и сильно сжимает. Он убьет тебя быстрее, чем ты договоришь свою правду. Зейн отпускает меня, проводит рукой по лицу, и его плечи оседают. Ты влезла туда, откуда нет выхода. «Алекс, в машину!» — приказывает Закари. «Помоги мне!» — молю я Зейна. «И я подумаю, что можно сделать». «Спасибо». Ничего не говори Заку, он не столько терпим к лжи, как я. Зейн не дает мне возможности оправдаться, или же хоть как-то объясниться. Отнимает у меня свою руку и, развернувшись, уходит к мотоциклу. Садится и уезжает. Не помню, как я села в машину, словно зомби прошествовала к дверце, открыла ее и погрузила свое тело на переднее сиденье. «Поругались?» – спрашивает Закари. Немного. Больше он ничего не говорит. Вплоть до того, пока машина снова не останавливается. Сиди в машине. И не выходи, несмотря ни на что. Киваю. И Закари покидает салон. В полном амбанировании он и все остальные уходят в туман. Очертания их тел невозможно разглядеть уже через 4 метра. Волк. Кажется, я окончательно запуталась. Сознаюсь я и роняю голову назад. Проходит время. Вокруг машины тишина. Даже волк уснул на заднем сиденье. На удивление, у меня пустая голова. Все мысли и догадки странным образом рассеялись. Тяжело осознавать, что от меня сейчас ничего не зависит. Надеюсь на помощь Зейна. Я видела, как ему было неприятно узнать о моем обмане. Но если он хоть немного подумает... В том состоянии, в котором я находилась в деньги бельмамы, я не могла сказать ему правды. Страх перед полковником был сильнее меня, а скорбь затуманила рассудок. Возможно, если бы тогда я рассказала ему истину, то мы с Лексой были бы уже достаточно далеко от баз. Дура я. Других слов подобрать не могу, хотя все мы сильны в мыслях и слабы в действиях. Со стороны города разносится стрельба и крик. Крик настолько громкий, что волк просыпается и начинает выть. «Тише, малыш!» — успокаиваю его я. Достаю нож из кармана и сжимаю его. В машине мне ничего не угрожает, внушаю себе я. Крик повторяется. А потом еще и еще. Из тумана выпадает фигура в черном. Автомат вылетает из рук мужчины, и на него тут же прыгает зараженный. Мужчина кричит, он просит помощи, А я сижу и смотрю на его борьбу, не в силах пошевелиться. Не покидать машину. Я должна оставаться в машине. Мужчина дотягивается до пистолета и стреляет зараженному в голову. Тот мешком валится рядом. Мужчина пытается встать. У него не получается. Он смотрит в мою сторону, и я, сжав в зубы, открываю дверь. Волк тут же перебирается вперед и выбирается из автомобиля следом за мной. Бегу к мужчине. Помогаю ему встать, но он вскрикивает и оседает. Зовите причину этому, я тоже вскрикиваю. Его правая нога обглодана практически до кости, а штанина распорота до бедра. «Жесть!» «Помоги!» — хрипит он. Волк маячит перед нами. Отгоняй его и тащу мужчину к открытой двери. Еще немного, совсем чуть-чуть. За спиной снова раздаются выстрелы. Криков больше нет. Тянусь к дверце, чтобы ухватиться за нее. Мужчина уже практически висит на мне. Ну же, давай. Меня кто-то толкает в спину, и мы вместе с мужчиной падаем и захлопываем дверь машины. Не знаю как, но пистолет военного оказывается у меня в руках. Переворачиваясь на спину и стреляю, не разобрав, кто передо мной. Пуля прилетает к зараженному в плечо. Она немного отталкивает его, и он переключает внимание на меня. Кожа облезла полностью. Губы не прикрывают зубов, словно он сам съел их. Глазницы впали, а нос превратился в кость. На ней нет даже черного налета, которым покрыто остальное тело. Шевеление под новой кожей ускоряется. Зараженный максимально раскрывает пасть и бросается на меня. Вдох-выдох, стреляю прямо в рот. Вонючее тело валится на меня, волк пытается столкнуть его. Но он слишком мал и создает много шума, на который сбегается трое других зараженных. Двое бросаются на мужчину. Один впивается ему в шею, и я слышу булькающие звуки. Пару мгновений военный давится кровью, а после замолкает. Мне удается скинуть с себя зараженного. наставляя пистолет на двух, что с невероятной скоростью поедает военного. Их действия неправдоподобно резкие. Они как птицы клюют тело и зубами вырывают клочки одежды а следом и плоть. Выстрел. С такого маленького расстояния, даже с дрожащими руками, я не промахиваюсь. Одно тело валится. На меня бежит третий. Наставляю пистолет на него и стреляю. Осечка. Ну нет. Душа моментально уходит в пятки. бросаясь к водительской дверце. Чтобы не оббегать машину и не тратить драгоценное время, наполовину перепрыгиваю, наполовину перекатываюсь через капот. Хватаюсь за ручку, но зараженный слишком быстр, и он хватает меня за локоть, смыкает свои длинные жесткие пальцы вокруг моей конечности и со всей силы дергает назад. Плечо хрустит, а мое тело отрывается от земли. Пролетаю около двух метров и мешком падаю на обученную дороги, прокатываясь по асфальту, корябую руку до крови, пытаясь остановиться, но сваливаясь в кювет, Волк моментально оказывается возле меня и облизывает лицо. Отталкивая его и сдерживая стон, сажусь на пятую точку. Пистолета нет, но есть нож, который я неведомым мне образом ранее убрала в карман. Со стороны машины разносится звук пирушки, Зараженные не нападают на меня. Приподнимаюсь и морчаюсь к радуси вето. Выглянув, различаю очертания троих: военного и двух зараженных. Склонившихся над ним, они разгрызают тело несчастного на куски. Тошнота напоминает о себе, снова спускаясь в кювет и непроизвольно сжимаю шерсть волка. Что делать? По-хорошему бы подождать, когда они уйдут, но не думаю, что это возможно. Ведь, закончив с той добычей, они отправятся на поиски новой. Меня передергивает. Недалеко от дороги должен быть лес. Заберусь на ближайшее дерево и пережду время. Обдумаю, что делать дальше. Нет, это тоже не вариант. Волк по деревьям не лазает. Он будет прыгать снизу, выть и сдаст нас с потрохами. Черт. Звук со стороны машины становится более громким. Снова выглядываю из временного убежища и теперь различаю уже пять силуэтов. И четверо из них точно не военные. Нужно уходить. Я могу найти дорогу до базы номер 9. Знаю, что смогу. «Если что, угню машину. Но здесь оставаться больше нельзя. Я не знаю, когда придут люди за кори. И придут ли они вообще?» «Искренне переживаю за Нео и Ренли. Они хорошие люди и отличные воины. Думаю, за них переживать не стоит. А вот за себя, пожалуйста.» «Я, волк, туман и нож. Поднимаясь на ноги, морщусь от боли в плече, кажется, ублюдок вывихнул его. Как можно бесшумнее, бреду в сторону от города». Нужно дойти до леса, а там продолжу путь по самому его краю. Мне удается дойти до первых деревьев. К счастью, волк молчит и следует за мной по пятам, иногда обгоняя меня, но всегда дожидается. Легкий шелест листвы работает и на меня, и против. Он заглушает мои и без того тихие шаги, но не позволяет расслышать посторонние звуки, а это может стоить мне жизни. Продолжаю идти возле леса и вслушиваясь в окружение. Так и жду, когда заведутся моторы машин, и я сразу рвану в сторону дороги. Есть вариант, что успею добежать до того, как закари и его люди проедут мимо меня, шаг за шагом продвигаясь все дальше и дальше. Неожиданно туман доносит до меня очередные выстрелы, и я замираю, оборачиваясь вокруг себя, но их разнесло звук слишком рассеяно, и я даже примерно не могу определить, с какой стороны он раздался. Больше никаких звуков нет, моторов машин, криков, выстрелов. Слишком тихо. Волчонок взвизгивает, и его шерсть становится дыбом. Слышу, как к нашу сторону кто-то бежит. Слишком быстро бежит. Кровь холодеет от страха. Срываюсь с места и несусь в противоположном направлении. Воздуха не хватает, легкие болят, как вывихнутое плечо и ноги. Бегу по траве и надеюсь на то, что не наступлю в какую-то яму. Неожиданно справа от меня из тумана возникает фигура, врезается в мое тело, и я вскрикиваю от силы удара, хотя сбивший меня переворачивается в воздухе, и я падаю на него. Волк воет и бросается мне на помощь, Толкаю руками в грудь напавшего, но тут же слышу человеческую речь «Успокойся!». Бьюсь, но с третьего «Успокойся!» замираю, это Закари. Он переваливает меня на землю возле себя и отстреливается Прямо над нами один за другим возникают зараженные. Насчитываю пять выстрелов. Слышу пять падений тел. Сажусь и быстро поднимаюсь на ноги. Волк вьется у моих ног, но шерсть становится дыбом, а зубы виднеются в хищном оскале. Закари поднимается. Я сказал тебе сидеть в машине. Я помню. Как же я рада его видеть. Незаметно. Там был военный, он... Мертв. «Как ты узнал, что я здесь?» Закари достает что-то наподобие сотового телефона. Дисплей загорается, и я вижу красную точку возле зеленой стрелки. «Здесь забиты все данные из браслетов солдат из команды Зейна. Я сделал это на случай, подобную тому в Дрим Сити в торговом центре». «Нащупываю браслет на руке. Маячок. Зачем тебе это?» «Чтобы знать, где Зейн и что с ним происходит». Пора уходить, мы и так нашумели. Идем в сторону машин, я бессмысленно благодарю закари за спасение. Одним ножом я бы не справилась. Ты всегда знаешь, где я нахожусь. Как бы сама себе, говорю я. Да, советую не снимать браслет. В голове всплывает момент из торгового центра, когда Зейн сказал, что за нами скоро придут. Теперь я не уверена, что тогда в мою первую вылазку мы не выполнили задание. Проиграв в команде Закари. Скорее всего, Зейн специально передал доктора на базу номер 9. Как и посылки, из-за которых я шантажировала его. И что, твою мать, происходит? Что у вас с Зейном? Вы живете на разных базах. Отношения у вас не очень-то и братские. Но вы... Но мы братья, несмотря на наше отношение друг к другу. Если бы я доверял тебе, то рассказал бы куда больше. «Я тебе не лгу». Снова напоминаю я, но это звучит настолько неуверенно, что даже волк не примет мои слова за истину. На это Закарин ничего не говорит, и мы возвращаемся к машинам. Все уже на своих местах. Забираясь на переднее сиденье, волк устраивается у меня на ногах, стараясь не думать о том, что прямо возле машины остались кости мужчины, которому я не смогла помочь, да еще и сама чуть не умерла. Машина страгивается с места, и я спрашиваю. Многих потеряли. Двоих. Ровно на два больше, чем должно быть. Нео и Ренли. Живы. Пару мгновений собираюсь с мыслями, и все же тихо произношу. Спасибо, что не бросили меня. Какого бы мнения ты обо мне не была? Говорит Закари, и бросает на меня внимательный взгляд. Но я не чудовище. Хотелось бы верить. Ой, как хотелось бы.